Сейчас её поймаю, мысль его лицо озарилось. Вот она. Нам нужны две сухие палочки и мох, объявил он немного погодя. Пошарив между деревьями, они отыскали две сухие палочки и пучок прошлогоднего мха. Петенька выбил сучок в одну из палочек, вставил вторую в отверстие и, сев по-турецки в сторонке, стал катать эту палочку между ладонями. Поначалу вокруг него собрались зеваки, и Саня говорил, не мешайте работать. Но потом толпа разбежалась, и возле остался юноша, он был очень похож на Петеньку. Двойник сидел на корточках и жадно следил за каждым его движением. Я сопоставил сейчас любопытные факты, проговорил великий астронавт, задумчиво глядя в вихрастый затылок штурмана. Что же получается, если проследить за ходом событий? В начале юнга из Стюардесса попадает в темницу Хватунов. Затем в разгар маскарада неизвестный пытается похитить Стюардессу. И вот теперь На ней намерен жениться повсюду преследующий нас барбар. Понимаете, каждый раз в центре происшествия наша стюардесса. Не кажется ли вам после всего, что роль ее в нашем путешествии несколько загадочна? — Тут есть над чем поломать голову, — охотно согласился Саня. — А вы как считаете, штурман? — Да. Но, конечно, всё это не спроста, ответил Петенька, продолжая трудиться. Приготовления к свадьбе тем временем прибли지лись к концу. На противоположных краях селения затрубили в рога, и навстречу друг дружке сгогоном пошли две толпы мужчин и женщин. Среди мужчин важного выступал барбар, временами потрясая на дух соседей коробкой с питчей. Женщины вели Марину, переодетую в шкуру зверей. Марина упиралась и говорила с досадой: "Да погодите же, куда так торопитесь?" Напервобытная девушка, поразительно похожая на Марину, вежливо и настойчиво тащила её за руку. Позади них виднелся вождь, который увещевал Марину: "Эвка, ты дочка, а если же не обидится и не даст нам огня, выходить нам мёрзнуть, как в старь". Ты уж пострадай, дочка, ради общества. Барбар, услышав такое, обрадованно закричал. А что, и вправду обижусь, и лишу огня. Я негодяй, и мне ничего не стоит. Так что, Марина, вы девушка добрая, извольте пожертвовать личным счастьем. А Петенька все еще старательно добывал огонь. Но пока у него не получалось. и по-прежнему возле него мастился его двойник, поглощенный занятием Петеньки. «Пора? Можно приступать к освобождению?» спросил Саня шепотом. «Не спешите, Юнга, все будет в порядке», сказал командир хладнокровно. «И, возможно, кто-нибудь пожелает нас спасти. Не лишайте его этого права». Когда обе толпы сблизились, Мужчины вытолкнули на середину Барбара. «Горько! Горько!» нестройно — нестройно закричали женщины. А Барбар, опустив глаза, сверлил землю большим пальцем своей босой ноги, притворялся, будто стесняется, а население подбадривало его. «Ну что же ты?» — спросил вождь у Марины, которая, казалось, чего-то ожидала. «Лишат нас спичек, право лишат! «Вождь! Сюда бежит дозорно!» — сказал один из воинов. По тропе, сверкая подошвами босых ног, мчался волосатый дозорный. «И-и! Вождь!» — вопил он, размахивая руками. «В чем дело?» — спросил встревоженный вождь. «Там! Там идет невероятный человек!» — произнес запыхавшийся часовой, указывая на лес. Едва он это сказал, из-за деревьев показался Кузьма. Его почищенный песком, поношенный стальной корпус блестел на солнце, пуская зайчики, инфракрасные глаза горели точно стоп огня автомобиля, на рукав его невозмутимо покоился кот Мяука. Что же делать? Ещё одно божество, расстроился Вошьть. Тут одному-то не угодишь. Так перед ним и этак. Да это обыкновенный старый робот. Вот у Мора. Они приняли ходячий утиль за божество, сказал Барбар великому астронавту и покатился от смеха. Но как же ты не видишь, что это невероятный человек, а значит, самое подлинное божество, упрекнул его вождь. Ну, попробуй сварить с ним кашу. «Первобытные они и есть первобытные», — пожаловался Барбар Санни. «Пожалуйста, не спорьте, я действительно не божество, а рядовой скромный робот», — сказал честный Кузьма, приблизившись и добавил, обращаясь к великому астронавту.